Этот сериал записан специально для Storytel. «Еспер Эрсгард. 1986. Второй сезон». Читает Илья Слоневский. Часть первая. 1628. Суббота, 9 августа 1628 года, ранним вечером. Странные настали времена, жестокие и непредсказуемые, мрачные и зловещие. Граф Гидеон Барк стоял на берегу залива Владогорш-Ландетте и смотрел в сторону Стокгольма. Волны омывали берег, запах свежевспаханных полей за его спиной перебивал зловоние экскрементов, доносившиеся из столицы на другом берегу. Гидеон нетерпеливо сжал рукоятку рапиры, висевшей в портупее на его правом плече. «Его отцу и деду жилось намного проще», — подумал он. За последние десять лет Швеция погрузилась в беспросветную тьму, хуже которой не было даже в прошлом веке. Творилось неладное. Крестьяне бросали фермы, приюты для бедных переполнились несчастными, покалеченными жизнью душами. Предметы роскоши, что прежде шли на расхват на всех шведских рынках, вдруг перестали пользоваться спросом и стали редкостью. Не прекращались войны. Гидеон сражался с датчанами и русскими, не говоря уж о поляках, война с которыми продолжалась до сих пор. Король Густав II Адольф, скорее всего, решит вмешаться и в гражданскую войну в Германии, которая продолжается 10 долгих кровавых лет. Война неизбежна подумал Гедеон, даже естественно. Но неужели Бог не отвел ему ни одного мирного года? Сегодня, однако, его тревожила не война, которая не была конца, и не экономический спад. Гедеон вынул рапиру из портупеи и критически оглядел острое лезвие. Он прожил на свете 28 лет и уже убил девятерых этой самой рапирой, но сегодня... Впервые собирался пустить ее в ход вне поля боя. Он задумал убить шведа, своего друга, и запятнать лезвие рапиры кровью графа, такого же, как он сам. Он поднял голову и взглянул в сторону муниципалитета Норроферстаден в Нормальме. Оттуда приближался стук копыт. «Гонец», — подумал он, — отошел от воды и зашагал по обочине. Нетерпеливо ожидая всадника, он приподнял широкополую шляпу и утер пот со лба. Лето почти закончилось, но иногда жара не отступала и ночью. Всадник перешел на трусу, и Гедеон узнал своего конюха Хенрика. Серая лошадь фыркнула и забила копытом, а Гедеон взял ее за поводье и попытался успокоить. — Есть новости? — спросил он. Хенрик кивнул и улыбнулся. Мы его нашли. Рабочие с фермы видели его в Стокгольме. Он входил в новый каменный дом на Престгатан. гаттон Гидеон покраснел и потупился. Он посмотрел на залив в сторону Вальдемаршо или Юргордена, королевских угодий. Такое прозвище острову, где паслись олени короля, недавно дали местные. Высокий забор тянулся вдоль берега, и опоясывал весь остров, защищая оленей от волков. Те приходили зимой по прочному льду, когда вода в заливе замерзала. В последние годы поголовье волков увеличилось. Они приходили по ночам, скулили голодные, укрытые во мраке, и нападали на животных и людей, опустошая земли без разбору, как сама смерть. Гидеон вздохнул. Казалось, весь мир исказила злобная гримаса. В эту самую минуту Каспар Сперлинг, по-видимому, предавался любовным утехам с женой Гидеона на Престгаттен. «Неужели он грешит с чужой женой в жилище капилана, наконец хрипло произнес он. Хенрик улыбнулся, демонстрируя ряд сгнивших черных зубов. «Он был крепко сложен, черты лица грубые». От толба до верхней губы по переносице тянулся шрам. «Он не первый, кто подкупил священника. Эти никогда не откажутся от лишней монеты». Гедеон неодобрительно взглянул на него. «Веди его сюда». Хенрик сплюнул комок желтой слизи. «А если он не захочет принять приглашение вашей милости, убеди его». Хенрик рассмеялся и картинно раскланился, сидя в седле. «Как пожелаете, ваша милость!» Он резко дернул поводья, и крупный серый скакун нехотя развернулся на узкой проселочной дороге. Хенрик хлестнул его со всей мочи, и лошадь поскакала в сторону Нормальма. «Только не убивай его!» — крикнул Гидеон вслед. Хенрик, кажется, не расслышал. Он скакал дальше и из-под конских копыт поднималась белая пыль и некоторое время клубилась в тёплом воздухе. «Пыль, похожая на пороховой дым», — подумал Гидеон и снова сжал рукоятку рапиры. Он почти учуял запах крови, что вскоре прольётся в Ладу Горшландетте, славном пригороде Стокгольма в году от Рождества Христова 1628 -м. Несколько минут Элиас Вернер стоял неподвижно. Что произошло? Он-то думал, что умеет управлять велотрисом, что нужно лишь сосредоточиться на годе, куда он хочет отправиться, и туда он и попадет. Когда ему понадобилось вернуться в 1986 и с 2017-го он так и сделал. Почему же сейчас не получилось? Он изо всех сил старался сконцентрироваться на годе смерти родителей. Во времени он переместился, но явно не в 1963 год. Комната, где он очутился, была совершенно пустой, с шероховатыми закопчеными каменными стенами. В центре стоял простой деревянный стол и два табурета, в углу большой дубовый шкаф, в другом углу кровать с матрасом, похожая на битым соломой, в окнах не было стекол Их заменяли закрытые деревянные ставни, и через щели в комнату проникали бледные солнечные лучи. Даже камин выглядел иначе. Резные лица и фигуры куда-то делись, и он был не мраморный, а простой каменный. Зеркало в комнате не нашлось, и Элиас с любопытством ощупал свое лицо. Узкое, продолговатое, с аккуратно подстриженными усами и остроконечной бородой — Густые и тщательно причесанные, но жирные и немытые волосы свисали до плеч. Он попытался пройтись по комнате и чуть не упал, потеряв равновесие. Человек, в чье тело он переместился, был намного ниже ростом, чем он сам в 1986 году, и на поясе у него висела длинная рапира, о которую Элиас чуть не споткнулся. Он растерянно изучил свой наряд, Высокие сапоги и мешковатые брюки, тяжелый плащ, а под ним толстый бархатный камзол с вышивкой, в котором он весь вспотел в душной маленькой комнате. Он нервно сорвал с себя шляпу, большую, круглую, с белым пером, и, спотыкаясь, подошел к окну, резко распахнул ставни и сделал глубокий вдох, о чем тут же пожалел, на улице воняло. Непривычный едкий запах хлева смешивался с сильной вонью экскрементов и пота. Попахивало гнильцой, то ли мертвыми животными, то ли протухшей едой, то ли мусором, долго лежавшим на солнце. Никогда еще и лес не вдыхал столь отвратительного запаха и инстинктивно зажал и нос, и рот, но тут же одернул руку, от нее тоже пахло, глубоко въевшейся грязью и незнакомым терпким травяным запахом, который лишь отчасти маскировал вонь немытого тела. С нехорошим предчувствием, Элиас выглянул в окно и ужаснулся. Он не увидел Гольма, по крайней мере, такого, к которому привык. Снаружи, в узком переулке среди помоев и объедков, гуляли свиньи, упрямо блеяли козы и шумели рабочие. Стук кувалды, виск пилы, голоса, выкрикивающие приказы, доносились со всех сторон. Люди в такой же, как у него старомодной одежде, Толкались в одной толпе с ремесленниками, пекарями, нищими. С улицы поднималась какофония звуков. Элиас отошел от окна на два шага. Очевидно, он уже не в 1986 году. Он попал в совершенно иное время, в чужой мир. Но какой сейчас год? Он даже не знал, в каком он веке, и вдруг пожалел, что на школьных уроках истории ловил ворон. Он знал историю только по фильмам, и то американским. Он снова оглядел свой наряд. Не похоже на одежду XVIII века из фильма «Амадей» и точно не средневековое одеяние из «Экскалибура» Джона Бурмана. Рапира и большая шляпа скорее напоминали костюм Майкла Йорка, игравшего Д'Артаньяна в «Трех мушкетерах». Значит, XVII век. И что он знает о XVII веке? Немного. Послышался шорох, и по полу пробежала большая крыса, заставив его вцепиться в рукоятку рапиры. «Чума! Это же в XVII веке в Швеции была эпидемия чумы!» «Кажется, да!» Он торопливо шагнул к камину и вздохнул с облегчением. Хоть камина выглядел иначе, он не сомневался, что перед ним трис. «Надо просто сосредоточиться...» и перенестись в 1986 год, все лучше, чем торчать в XVII веке. Или нет? Элиас вдруг засомневался. Если он действительно не в силах контролировать, где окажется в результате перемещения, все может стать намного хуже. Что, если он попадет в 1520, год Стокгольмской кровавой бани, и лишится головы? Или в эпоху викингов, где его сделают рабом? Или совсем далеко назад, в ледниковый период, и замерзнет до смерти. В истории были времена похуже 17 века. С другой стороны, здесь тоже нельзя оставаться. Элиас поднял руку, тихонько коснулся камина, и тут дверь за его спиной с грохотом распахнулась. В комнату зашли трое мужчин не очень высокого роста, но крепко сложенные, в простой и грязной одежде, резко контрастировавшись с его собственным роскошным вышитым камзолом и плащом. «Эти люди давно мертвы», — подумал он, и эта мысль тронула его до глубины души. «Они мертвы уже 300 лет, и все же он их видит. Это призраки. Его история творится сейчас, а сейчас...» Находится в 1986 году. Что же он делает в этом сейчас, которое давно прошло? Предстоит ли ему пережить что-то, случившееся задолго до его рождения, или переписать историю с каждым сделанным вздохом? Если права Мириам Хольст, физик из Королевского технологического института, будущее можно изменить, если поступить иначе в прошлом. «Нет одного сценария, и ничего не предопределено». Но для призраков стоявшие перед ним люди выглядели слишком настоящими. Вдобавок двое из них держали в руках деревянные дубинки, но опаснее всех выглядел третий, хотя у него в руках ничего не было. Его грубое лицо пересекал шрам от лба до самой верхней губы. Он презрительно усмехнулся. «Она не придет!» сказал он и сплюнул на пол. Элес инстинктивно попятился. "О'кей", осторожно ответил он. Парень со шрамом нахмурился. "Что ты сказал?" Элес попытался спокойно улыбнуться. "Я сказал, о'кей". Мужчина прищурился. "И кто это?" "Что значит кто это?" "О'кей, кто это?" Элес откашлялся. «Мы все окей, наверное», — парень со шрамом шагнул к нему. «Ты на каком языке говоришь, немецкое отродье? Не по-нашему, что ли?» Элиас поправил шляпу и заставил себя улыбнуться. «Значит, его новое тело родом из Германии». «Нет, вовсе нет. Окей, значит, она не придет», — прервал его собеседник. Элиас не знал, что ответить. «Что ж, очень жаль», — наконец сказал он. «Спасибо, что передали». Малый со шрамом рассмеялся. «Да, Сперлинг, наглости тебе не занимать. Дерзи ты, дьявола не боится». «Сперлинг? Значит, его зовут Сперлинг, и он немец». Один из парней с дубинкой угрожающе шагнул ему навстречу. «Забьем его до смерти, Хенрик!» «Главный...» Видимо, его звали Хенрик. Медленно покачал головой. «Дадим ему шанс пойти с нами по доброй воле». Элиас попытался вытянуться во весь рост. Он никак не мог привыкнуть к своему новому росту. «Куда пойти?» — спросил он. «Тебя желает видеть граф Гидеон Барк», — ответил Хенрик. «Наверняка ты догадываешься, по какому вопросу». Элиас кивнул, пытаясь выглядеть уверенно. «Да, да, разумеется. Передайте Гидеону, что я приду, как только смогу. Мне только надо уладить пару дел». «Вот ты и упустил свой шанс, грязный развратник!» Хенрик чуть не плевался от злобы. Элиас поморщился, недоумевая, что же происходит. «Развратник? Граф Барк не хотел, чтобы мы тебя убивали!» Хенрик приблизился но не уточнял, в каком состоянии тебя лучше доставить». «Наверняка он имел в виду в хорошем состоянии», — торопливо заметил Элиас, — «в наилучшем виде». Хенрик кашлянул и снова выплюнул комок густой желтой слизи. «Бейте!» Элиас попятился и схватился за рукоять рапиры. «Кажется, не так уж хорошо в этом семнадцатом веке. Другой рукой он коснулся теплого камина». «Верни меня в 1986-й!» — прошептал он. «Вытащи меня отсюда! Скорее!» Но велотрис не ответил. Один из дуболомов ринулся к нему. Элиас развернулся и выбросил кулак, ударив нападавшего в лицо. Тот зашатался и попятился. Второй головорез шагнул вперед и замахнулся дубинкой, попал Элиасу по плечу, и тот взвыл от боли. В ту же минуту тяжелый кулак ударил ему в живот, и он рухнул на пол. Он в отчаянии хватал воздух ртом, но на грудь ему словно сел великан. Сильные руки схватили его и перевернули на спину, он не мог пошевелиться. Мужчина со шрамом наклонился над ним, собрал слюну и сплюнул на пол рядом с его лицом. «Да что вы за люди!» — воскликнул Элиас. «Прекратите вы, проклятые!» Потом его ослепило вспышкой. Сначала он решил, что заработал велатрис, и сейчас он снова перенесется во времени. Но потом перед глазами возникла бескрайняя белизна. Замерший залив, чистое голубое небо над ним, все залито ярким сверкающим весенним солнцем, видение, воспоминание, то же, что не давало ему покоя последние несколько дней, нечеткое воспоминание, о смерти родителей в 1963 году, ослепительный белый свет солнца, отраженный от толстого, припорошенного снегом льда. Потом все исчезло. Он снова лежал на грязном полу. Головорезы держали его, не давая пошевелиться, а главный Хенрик смотрел на него сверху вниз. Но что-то изменилось. Хенрик растерялся и смотрел на него как-то неуверенно. Элиас почувствовал, что из носа течет теплая струйка крови. Похоже, эти видения всегда сопровождались носовым кровотечением. Двое, державшие его за руки, нервно взглянули на Хенрика, который явно колебался. «У него кровь пошла!» — сказал тот, что держал его правую руку. «А мы еще добавим!» — процедил Хенрик и схватил дубинку. Двигаясь стремительно, он с силой ударил Элиаса в висок, Мир взорвался болью и белым светом и устремился прочь. Элиас провалился в глубокую тьму. Сон или воспоминания? Галлюцинация? Он уже не знал. Реальности воображения столкнулись, он больше их не различал. Элиас снова стоял на льду. Ему было десять лет, он держал маму за руку. Ее мягкое тепло резко контрастировало с мартовским холодом. Ветра не было, вокруг должна была царить тишина и покой, но лед грохотал и глухо трескался, как дикий зверь, медленно пробуждающийся к жизни. Все казалось настоящим, детальным, но он знал, что этого на самом деле не было. Он никогда не переживал это в реальности, значит, это не воспоминание». В день, когда лед треснул, и его родители навсегда сгинули в темной холодной воде, его там не было. Их тела так и не нашли, они исчезли в глубинах Балтийского моря, которое словно не желало отдавать их, а оставило себе, удержав в своих вечных объятиях. В тот день Элиаса с ними не было, он гостил у Фредрика. Когда его родители утягивало под темную воду, он сидел в теплом доме и мастерил модели с другом. Лишь через несколько часов пришла женщина из соцслужбы и сообщила, что он теперь сирота, один в целом свете. Солнечные лучи падали на кухонный стол, где стояли остатки обеда — кровяная колбаса с брусничным джемом. Он даже помнил, какую песню передавали по радио. «Yesterday» группы «Битлз». Разве можно это забыть? Но так же отчетливо и правдоподобно Он помнил, как стоял на льду с родителями, и это воспоминание преследовало его во снах. Оно сопровождалось чувством узнавания, свойственным лишь настоящим воспоминанием, и все же, несомненно, было порождением его воображения, химерой, созданной горем и невосполнимой потерей. Холодный лед казался реальным и осязаемым. Его родители вышли на лед, и он вместе с ними». Толстый лед, ступать по нему было безопасно, он не должен был треснуть. «Не бойся», — шепнула мама. Но ее слова не успокоили его, как раньше. Мамин голос дрожал от страха. Отец стоял в нескольких метрах впереди, неподвижный, настороженный. Элиас проследил за его взглядом и глубоко вздохнул. Вдалеке, на сверкающем льду, виднелась фигура — Черный силуэт на фоне светло-голубого неба. Фигура направлялась к ним по льду, двигаясь решительно и целеустремленно. Отец обернулся, но Элиас его с трудом узнал. Уверенная улыбка стерлась, лицо приняло напряженное выражение, губы сжаты, глаза широко раскрыты. Поначалу Элиас не расслышал его слова. «Назад!» — крикнул он. «Надо возвращаться!» Мать Элиаса крепче сжала его руку. «Беги, Элиас!» — прошептала она. «Беги!» Он вспомнил твердый лед под ногами и слепящее солнце. Затем раздался звук. Странный глухой хлопок, который словно шел из под льда. Затем громкий взрыв, который он, кажется, узнал. Глубоко в подсознании он понял, что слышал эти звуки раньше. Они были ему хорошо знакомы и исходили от... Внезапно его окатило ледяной водой. Он в панике открыл глаза. Воспоминания или сон о дне смерти родителей быстро померкло. Он вернулся в реальность. Но где он? Он не знал, где находится. Высоко над головой тянулось ясное голубое небо, кричала чайка. Он лежал в высокой траве, растянувшись на спине. На нем по-прежнему был его вышитый камзол и плащ. Лицо, шея и плечи промокли, кажется, кто-то плеснул на него грязной и листой водой. Мужчина с уродливым шрамом, он склонился над ним и держал в руке деревянную лохань. «Мерзавец очнулся!» — рявкнул он и бросил пустое ведро в траву. Элес попытался сесть, но голову пронзила жгучая боль, он тут же зажмурился. Мир вокруг затрясся, его мутило. Он прижал к вискам ладони, и головокружение постепенно прошло. Он осторожно открыл глаза. Перед ним стоял незнакомый человек, явно моложе тридцати, одетый примерно так же, как и лес. Широкополая шляпа, бархатный камзол, плащ из плотной ткани и рапира в портупее через плечо. Вероятно, это и был Гидеон Барк, желавший его видеть». Точнее, не его, а Каспара Сперлинга, в чем теле Элиэс очутился, сам того не желая. Гидеон отчитывал мужчину со шрамом. «Хенрик, не надо было его бить! Но ведь его милость все равно собирается его убить!» Хенрик широко улыбнулся, отчего его шрам скривился, как червяк на крючке. «Возможно, — ответил Гидеон, — но я сражаюсь честно!» Хенрик пожал плечами, но возражать не стал. Гидеон медленно повернулся к Элиасу. Тот сидел в траве и растирал больную голову. «Ты был мне другом! Ты был мне братом!» — воскликнул он. «Мы вместе проливали кровь! Я доверял тебе! Я верил тебе! И как ты мне отплатил? Как?» Элиас не знал, что ответить, и медленно встал. Они стояли на берегу залива. Рядом раскинулось широкое поле с высокой травой. Могучий дуб отбрасывал угловатую тень на волны, терпеливо бьющийся берег. Чуть дальше, на острове посреди залива, выселся город, скопление маленьких деревянных домиков, а перед ними деревянный док с рыболовецкими лодками, суденышками и кораблями посолидни. Даже с большого расстояния Элиас разглядел лихорадочную активность на улицах и у причала. За низкими домами возвышался замок с башнями, шпилями и подъемным мостом, средневековый деревянный дворец «Три короны». Меньше чем через век он сгорит дотла. Элиас с упоением разглядывал старый Стокгольм по ту сторону залива. Неужели он правда здесь? Его окружали призраки давно минувшей эпохи, но призраки вполне реальные, такие же реальные, как его квартира на Сибюле-Гатан. — Куда ты смотришь? — насмешливо спросил Хенрик. — Никто не придет на помощь. Никто даже не знает, что ты здесь. Элиэс медленно повернулся. Хенрик стоял за его спиной рядом с беспрестанно фыркающей белой лошадью. Парни с дубинками облокотились о маленькую повозку, смотрели на него и ждали. К нему подошел Гидеон. — Отвечай, Каспар, как ты отплатил мне за дружбу? Элиас снова закашлялся и обернулся. «Я не знаю, что сказать». Гидеон поджал губы и достал свою длинную рапиру. «Тогда я сам скажу. В ответ на мою дружбу ты меня предал!» Элиас наклонился и поднял шляпу, лежавшую рядом в траве. Он напрасно пытался понять, что происходит. Элиас его предал? Что это значит?» «Хм, Гидеон», — заговорил Элис, — «я сегодня сам не свой, может, поговорим в другой раз?» Хенрик расхохотался. Гидеон быстро обернулся, и они с Хенриком переглянулись. Затем он рассерженно повернулся к Элису. «В другой раз? Да как ты смеешь? Мы сделаем это сейчас! Сейчас или никогда!» «Серьезно, Гидеон, мне некогда. Мне надо вернуться на Прест-Гаттон». «Престгаттен?» «Да-да, Престгаттен, но мы можем встретиться в другой...» Гидеон поднял рапиру. «Ты сделал меня рогачом, и я требую сатисфакции!» Элиас попятился, лихорадочно соображая. «Рогачом?» Он раньше слышал это слово. «Кажется, в старину так называли обманутых мужей, а Хенрик назвал его развратником и, кажется, говорил что-то про грех». Элиас поморщился. «Значит, у этого Каспара, в чём теле он оказался, роман с женой Гидеона. Так себе расклад в любую эпоху, но в семнадцатом веке хуже не придумаешь». «Всё совсем не так!» — воскликнул он и понял, что не сможет в своё оправдание сказать, что он Элиас Вернер из 1986 года. Никто не поверит и даже не поймёт, о чём речь. Гидеон взмахнул рапирой. «Доставай меч!» Элиас выставил перед собой ладони и отступил еще на шаг. «Брось, Гидеон, давай все обсудим!» Гидеон не ответил, лишь рапира со свистом рассекла воздух. «Гидеон, убери оружие!» — терпеливо проговорил Элиас. Гидеон прищурился и ткнул Элиаса острием в руку. Лезвие блеснуло и разрезало кожу. Элиас вскрикнул от боли и зажал ладонью рану. Кровь сочилась сквозь пальцы. «Ты что? Больно же!» «Доставай меч, иначе заколю тебя, как пса, которым ты являешься!» прошипел Гидеон. Трое слуг Гидеона стояли у повозки и с интересом наблюдали за происходящим. Больше поблизости не было никого. Две чайки летали кругами над головой, Ветерок колыхал макушку высокого дуба, но больше ничего не нарушало тишину. Казалось, весь мир замер и ждал, когда он обнажит оружие. Гидеон снова бросился вперед, но на этот раз не застал Элиаса врасплох, и тот успел отскочить. Нащупав рукоять своей сабли, он вынул ее из ножен и удивился ее тяжести. Отступив на два шага назад, сбросил широкую шляпу. Он понятия не имел, как фехтовать, и инстинктивно схватился за рукоять двумя руками и расставил ноги широко, как люк Скайуокер с лазерным мечом в «Звездных войнах». В последний раз он видел, как сражаются на мечах, когда смотрел «Звездные войны». Гидеон буравил его взглядом. Парни у телеги покатывали с смеху. «Что ты делаешь?» — спросил Гидеон. «Бьюсь с тобой на дуэли», — ответил Элиас безысходно. Гидеон растерянно взглянул на Хенрика, тот усмехнулся и пожал плечами. «Ты смеешься надо мной! По-твоему, я не заслужил серьезного отношения?» — закричал Гидеон и левой рукой выхватил из-за пояса тонкий длинный нож. Элиас быстро поискал у себя на поясе, но у него такого же ножа не обнаружилось. «Во имя чести!» — проревел Гидеон. «Как скажешь!» — пробормотал Элиас по-прежнему сжимая рапиру обеими руками. Глаза Гидеона яростно сверкнули. «Я не смогу с тобой биться, если ты будешь так себя вести!» — воскликнул он. «Я вообще не хочу с тобой биться. Давай на этом и закончим, а? Уберем оружие и спокойно разойдемся, признаем, что сделали все, что могли». Гидеон пожал плечами и взглянул на Элеса. «Ты должен умереть!» «Это единственный выход. Я должен пролить твою кровь». «Ничего ты не должен», — ответил Элиас. Гидеон занес рапиру и сделал молниеносный выпад, но Элиас сумел парировать удар. Звякание металла о металл пронзило тишину летнего вечера. Элиас попятился, зашатался и с трудом удержал равновесие, чуть не споткнувшись на неровной земле. Свистнула рапира Гидеона. Элиас отскочил в сторону, споткнулся и повалился на землю. «Защищайся!» — воскликнул Гидеон. Хенрик позади захохотал. Элиас быстро вскочил и в отчаянии попытался припомнить все фехтовальные приемы, что видел в кино в детстве. Когда американские актеры махали шпагами в постановочных дуэлях, они двигались почти как балетные танцоры. У них все получалось так легко, но в реальном мире... Он чувствовал себя тяжелым и неуклюжим. Непривычная одежда мешала, рапира была слишком длинной и неудобной. Гидеон приблизился, и Элиас занес оружие. «Лучшая защита нападения», — подумал он в отчаянии, и с ревом бросился на противника. Подняв рапиру над головой, он ударил Гидеона, представив, что рубит дрова топором, но тот лишь отступил в сторону и парировал удар. Рапиры при столкновении издавали громкий звон, но этот звук был единственным в полной тишине. К нему примешивалось лишь тяжелое дыхание дуэлянтов. Даже Хенрик и его головорезы перестали смеяться и напряженно наблюдали за поединком. Гидеон бросился вперед. Элиас отскочил, потерял равновесие и упал. Он перекатился и попытался встать, но запутался в плаще и беспомощно рухнул на траву. Гидеон приблизился и вонзил шпагу ему в бедро. Боль, одновременно ледяная и жгучая, заставила его завопить. Алая кровь хлынула из раны. Элиас инстинктивно выпустил рапиру и зажал открытую рану обеими руками. Он не слишком разбирался в анатомии, но знал, что если артерия в бедре пробита, уже через несколько минут он истечет кровью. Кровь сочилась сквозь пальцы и капала на выжженную траву. Он попытался встать, но силы его оставили. Раненая нога его не держала. Краем глаза он увидел приближающегося Гидеона. Тот наставил на него окровавленную рапиру. Хенрик и двое его людей явно наслаждались происходящим, воспринимая все как забавную игру, театр. Но для Элиеса эта игра была смертельной. Вдруг он рассмеялся. Неужели он так умрет, заколотый как скотина в далеком семнадцатом веке? Он понял, что не боится смерти. Примириться с ней несложно. Но перед смертью ему хотелось бы узнать правду. Кто построил велатрис, Почему именно Элиаса выбрали на роль путешественника во времени? Почему ему мерещится день смерти его родителей? Столько почему и ни одного ответа почему все это происходит именно с ним. Если он умрет, то уже не узнает. Он закрыл глаза и стал ждать последнего прикосновения холодной стали, но удара не последовало. Мягкий ветерок овевал его лицо, вдали вскрикнула чайка, а волны с убаюкивающим шумом плескались о берег. Больше он не слышал ни звука. Он открыл глаза. Гидеон стоял рядом с окровавленной рапирой в руке, но смотрел не на Элиаса, а куда-то вдаль. Элиас с усилием повернул голову. Трое головорезов тоже уставились на петляющую дорогу, что привлекло их внимание. А потом он ощутил исходящие от земли вибрации, глухие, тяжелые, ритмичные удары, стук копыт приближающейся лошади. «Кто это?» — спросил Гидеон Хенрика. «Всадник. Один» ответил тот, направляется к нам. Похоже, священник. Гидеон отошел в сторону, достал из кармана носовой платок и нехотя вытер клинок. Священник? Скачет галопом? Теперь стук копыт доносился все более отчетливо, и Элиас увидел всадника, направлявшегося прямо к ним. Крепкий вороной скакун нес высокого мужчину в шляпе с широкими полями, одетого в черную с ног до головы. Даже на приличном расстоянии Элиас разглядел белый воротничок пастора. Серая пыль, поднимавшаяся от земли, обволакивала всадника бледной дымкой. Повисла тишина. Все ждали приближения лошади, чье иступленное фырканье раздавалось в летней тишине. Всадник приближался, и двое с дубинками неуверенно покосились на Гидеона и Хенрика, не сводивших глаз со священника. Стук копыт звенел в ушах, Земля под Элиасом затряслась. Всадник мчался прямо на них и не думал замедлять ход. Он скакал галопом, кажется, не замечая пятерых у себя на пути. Потом он оказался рядом. Один из головорезов в ужасе раскрыл глаза и отскочил в сторону, но не успел и попал под копыта крепкого скакуна. Раздался испуганный вопль и глухой стук копыт, затоптавших человека насмерть. Хрустнули кости, сломавшиеся, как сухие ветки, под мощными ударами лошадиных ног. Священник дернул поводья, и лошадь попятилась, громко заржав. Облако пыли почти скрыло наездника из виду. Хенрик и Гидеон от страха не могли пошевелиться, и в ужасе смотрели, как священник достает из-под длинной черной рясы кремниевое ружье. Не колеблясь ни минуты, он наставил ружье на ближайшего к нему головореза и выстрелил. Раздался взрыв, из ствола вырвались языки пламени. Головорез не успел даже вскрикнуть, пуля вонзилась ему в лоб, прошла насквозь и вылетела из затылка с фонтаном кровавых брызг. Он упал замертво рядом с товарищем, затоптанным лошадью. Лошадь снова заржала и беспокойно попятилась. Священник дернул поводья и повернулся к Хенрику, который в панике нащупывал нож. С бесстрастным лицом Священник бросил ружье, и то с глухим стуком упало в высокую траву. Он схватил маленький ручной топорик, висевший сбоку на седле, занес его и ненадолго остановился, словно высчитывая расстояние до Хенрика. Топорик со свистом рассек воздух и вонзился Хенрику в грудь. В горле у того забулькало. Он нащупал рукоятку топора, схватился за нее и хотел вынуть, но топор воткнулся слишком глубоко и застрял. Смертельно раненый Хенрик удивленно взглянул на священника, медленно развернулся и зашагал к воде в тщетной попытке скрыться от своей судьбы. На подкосившихся ногах он доковылял до песчаного берега и с последним хриплым вздохом рухнул навзничь у воды. Элиас в ужасе смотрел на убитых. Священник же спокойно спешился и подошел к тому месту, где он сидел в высокой окровавленной траве. «Элиас Вернер?» — спросил он бесстрастным тоном. «Да, это я», — ответил потрясенный Элиас. Священник одернул рясу и удовлетворенно улыбнулся. Он был худощав, долговяз, лет примерно шестидесяти, желтыми зубами и морщинистым лицом, заросшим седой щетиной. Длинные белые волосы выбивались из-под шляпы и свисали до плеч, но самой поразительной чертой в нем был один глаз, совершенно белый. «Убить его тоже?» — спросил священник. Элиас растерянно покачал головой. «Кого?» Священник поднял костлявую руку и указал на широкое поле. Гидеон Барк бежал прочь и уже успел удалиться на приличное расстояние. «Нет, нет, не надо больше никого убивать!» Священник улыбнулся краем губ. «Как скажешь». Сев на корточке рядом с Элиасом, он надорвал штанину вокруг глубокого пореза, сильно и резко дернув ткань, затем тщательно осмотрел рану. «Вы один из них?» — осторожно проговорил Элиас. «Кого это них?» «Людей с белыми глазами, которых прислали меня защищать». «Старуха в 1986 году, санитар в 2017, теперь вы...» Священник коротко кивнул. «Нас прислали, чтобы защитить тебя и помочь тебе, Элиас Вернер». «Вы из будущего, да?» Священник прижал пальцы к ране Элиаса и надавил. Элиас застонал от боли. «Будущее, прошлое, настоящее, понятия относительные...» Спокойно проговорил священник и продолжил разрывать штанину. Для тебя настоящее 1986 год, но для нас здесь в 1628 это будущее, а для людей из 2017-го прошлое. Элиас с досадой вздохнул. Нет, я совсем не о том. Вы прибыли сюда из далекого будущего. Ваше будущее гораздо дальше, чем 2017 год. Священник оторвал длинную полоску ткани от брюка Элиаса и крепко перевязал ему бедро. С точки зрения хронологического времени меня прислали из года, который наступит после 2017. -го. В этом ты прав. Элиас вытер окровавленные руки о плотный камзол. А вы можете отвечать просто да или нет? Священник коротко взглянул на него. Нет. Что нет? Нахмурился Элиас. «Я не могу ответить «да» или «нет» на твой вопрос, так как тогда мой ответ будет неполным. Он будет вводить в заблуждение». Священник достал из кармана флягу и с громким хлопком вынул крышку. «Хорошо, но кто вас прислал?» — спросил Элиас. Священник проигнорировал его вопрос и полил рану жидкостью из фляги. Элиас закричал. «Черт! Черт! Что вы делаете?» «Дезинфицирую рану. К счастью, артерия не повреждена». «Больно-то как!» «Твои шансы выжить равны 6% или 13% при обращении за медицинской помощью». «13%?» Священник кивнул и порылся в кармане сутаны. «Медицина в ваше время, я имею в виду в 1986 году, не слишком развита. Но в 1628 году она была ужасна. Надо скорее увести тебя отсюда, пока не придет стража и не отведет тебя к врачу. Тот, скорее всего, перевяжет рану грязными бинтами. У тебя начнется гангрена, тогда тебе отрежут ногу. Эту операцию ты еще, может быть, переживешь, но они пустят тебе кровь, и от общей кровопотери ты ослабнешь и станешь уязвимым к инфекциям. Как видишь, вполне логично, что после оказания такой медицинской помощи твой шанс выжить увеличится всего до 13%. Священник достал из кармана футляр и быстро открыл его. Внутри лежала толстая игла и мысленистая нить. Я предвидел, что нечто подобное может случиться, и стерилизовал иглу совсем недавно. Если повезет, она все еще стерильна. Элиас недоверчиво поднял брови. «Если повезет?» Ловким и точным движением священник вставил нитку в иголку. «Вероятно, что тебе повезет 67%. Игла вошла под кожу, и Элиас застонал. «Ты не ответил на мой вопрос!» С давленным голосом проговорил он и постарался не смотреть на рану. Священник наложил уже пять швов. «Кто прислал тебя за мной?» «Диана», — спокойно ответил священник, не отрывая глаз от глубокой раны. Элиас закрыл глаза и сжал кулаки. Боль была невыносимой. «Диана...» с трудом выговорил он. «Что еще за Диана?» Священник откусил нить и завязал узелок. «Прости, не понимаю твой вопрос». «Кто такая Диана?» — повторил Эльес. «Она отправила меня защищать тебя». Священник порылся в кармане и достал маленькую жестянку, быстро открутил крышку, зачерпнул двумя пальцами зеленовато-серую вонючую мазь и размазал ее вокруг раны. Элиэс скептически взглянул на него. «Что это?» — спросил он. «Заживляющая мазь. Природные ингредиенты здесь легко найти, но даже в твое время люди не догадываются об их истинной эффективности». Священник достал из другого кармана белый платок и аккуратно перевязал им рану, затем встал и осмотрел дорогу. Элиэс изучил свою заштопанную ногу. «Спасибо», — неуверенно произнес он, — «Но ты так и не объяснил, кто такая Диана!» «Не понимаю твой вопрос», — ответил священник, помогая Элиесу встать. Тот попытался удержаться на ногах самостоятельно, нога дрожала, но больше не болела. Он бросил взгляд на покойника у воды. Священник прикончил троих за пару секунд. Неужели ради того, чтобы его защитить? Но можно ли доверять белоглазому? ведь в любую минуту он может повернуться и убить его. Священник крепко взял Элиаса за руку и повел к черной лошади. Та беспокойно прохаживалась между мертвецами на земле. «Погодите, погодите!» — Элиас попытался вырвать руку из железных тисков. «Куда мы?» «Надо убираться отсюда, пока не явилась городская стража», — терпеливо ответил священник. «Я же говорил». Элиас поднял руку. «Я хочу понять, что происходит». Священник вновь бросил взгляд на дорогу, заколебался, но кивнул. «У тебя четыре с половиной минуты. Спрашивай». Элиас потер лицо. К запаху своего тела он уже почти привык. «Вас послали из будущего, чтобы защищать меня, и это сделала какая-то Диана. Так? Так». «Вы все, белоглазые, посланы сюда, чтобы мне помогать, верно? Почему у вас один глаз белый?» «Мы такие, какие есть», — ответил священник, ненадолго задумавшись. Элиас всплеснул руками. «Что это значит, такие, какие есть? Что вы такое? Вы люди?» «Смотря кого ты считаешь людьми». Элиас в отчаянии вздохнул. «Женщина, гнавшаяся за Габриэлой, погибла, упав с балкона в церкви. Значит, белоглазые могут умирать, как обычные люди. Но в то же время они невероятно сильны и почти не ощущают физическую боль». Он вспомнил, как ударил санитара и сломал ему нос, а тот даже не отреагировал. «А белые глаза? Почему у них у всех белые глаза?» Элес тоже путешествовал во времени, но у него не было белых глаз». Все началось со старика, Свена Рютерстада и Драгона Хорвата. Они поменялись телами, но глаза у них остались нормальными. Жена Элиаса Габриэла также прибыла из будущего, но и у нее не было белого глаза. Габриэла. Она пыталась его убить. Она была одной из пяти, группы наемных убийц, посланных, чтобы его уничтожить, а белоглазые должны были его защищать. Полная неразбериха. Элиэс кивнул на мертвецов в траве. «Они тоже из будущего? Они из пяти?» Священник покачал головой. «Нет, Гидеон и его люди пытались убить тебя, потому что человек, в чье тело ты попал, занимался сексом с женой Гидеона». Элиэс рассмеялся. «Час от часу не легче. Но почему я поменялся местами именно с ним? Неужели нельзя было проследить, чтобы я попал в тело более приятного человека?» «Не я определяю, в чье тело ты попадешь». «А кто? Диана?» Священник покачал головой. «Нет, это определяешь ты». Элес ткнул себя в грудь. «Я? Будь моя воля, я бы вообще никуда не перемещался». «Ты можешь управлять велотрисом. Велотрис переносит тебя туда, куда ты захочешь». «Но я не хотел попадать сюда. Я хотел попасть в 1963 год». Священник помолчал немного. «Значит, произошла аномалия». «Аномалия? Удобная отговорка». «Нам пора», — сказал священник. «Городская стража уже рядом. Последний вопрос прервал его Илес. Священник кивнул, только быстро. «Почему я?» Белоглазый, кажется, растерялся. «Не понимаю вопрос». «Кто-то, наверное, это ваша Диана, построил велотрис специально для меня». «Судя по всему, я единственный, кто может им управлять. Белоглазые присланы оберегать меня. Пятеро наемников прибыли из будущего, чтобы меня убить. Что во мне такого особенного?» «Ты Элиас Вернер», — коротко ответил священник. Элиас закрыл глаза и глубоко вздохнул. «Да, мне это хорошо известно, но почему я? Почему велотрис построили для меня?» «Ты Элиас Вернер. — спокойно повторил Белоглазый. — А теперь нам надо уходить. «Ну, — Но это бессмысленно! — всплеснул руками Элиас. — Да, я Элиас Вернер, но это ничего не объясняет! — Другого объяснения у меня нет, — сказал священник и крепко схватил Элиаса за руку. Они подошли к большой серой лошади, которая послась в сторонке. Элиас шел хромая. Лошадь нервно фыркнула, когда они приблизились. — Чья это лошадь? — спросил Элиас. «Вероятно, его», — священник указал на тело Хенрика, лежавшее на берегу. «Но она ему больше не нужна. Тебе же необходимо уехать». «Я не смогу ехать верхом», — тихо ответил Элиас. «Нога болит?» «Немного, но...» Рука Белоглазова скользнула по его шее и остановилась за ухом. Он сильно нажал на какую-то точку, и Элиас вскрикнул от боли, пронзившись шею и спину. Через минуту от шеи вниз пошло онемение. Что ты сделал? Нейтрализовал нервное окончание, ведущее от болевого центра мозга. Элиас растерянно остановился. Резкая боль в ноге прошла. Ну «Но как? Как у тебя получилось? Анатомия, ответил белоглазый. Анатомия? Да, наука об устройстве человеческого тела. Я знаю, что такое анатомия, ответил Элиас, растирая шею. «Ставь здоровую ногу в стремя», — сказал священник. Элиас засомневался, но сделал, как тот ему велел. Священник помог ему. Элиас осторожно перекинул раненую ногу через спину лошади и сел в седло. «Куда мы едем?» — спросил он. «Тебе нужно отдохнуть. Я отвезу тебя домой. То есть в дом графа Каспара Сперлинга, в чем теле ты оказался». Элиас с трудом нашел удобное положение в седле. «Не лучше ли отправиться сразу к Велатрису?» «Солнце садится. В Стокгольм после темноты лучше не въезжать. Сейчас тебе следует поехать домой и отдохнуть в своей кровати. Всего одну ночь. Жена о тебе позаботится». Элия скривился. «Жена? Я женат?» «Каспар Сперлинг женат на графине Гертруде», ответил священник и схватил поводья. «Гертруде? А она знает, что у меня...» то есть у Каспора, роман с женой Гидеона. Знают, об этом знает вся округа. Ты не слишком старался скрывать свои похождения. И после этого она будет обо мне заботиться? Ну и дела, — скептически отвечал Элиас. Священник улыбнулся и быстро взобрался на черную лошадь, нетерпеливо бившую копытом отраву рядом с телами двух головорезов. «Так и бросим их здесь?» — спросил Элиас, показав на мертвецов. «Из всех возможных вариантов сейчас это самый лучший», спокойно ответил священник и неторопливо поехал по дороге в направлении Нормальма, района, который 300 лет спустя станет деловым центром Стокгольма. В 1628 году это был небольшой пригород. Элиас раньше никогда не сидел на лошади, но смотрел вестерны и ударил, как это делал Джон Уэйн в кино, «Коня пятками по бокам», Тот тут же поскакал вперед по пыльной проселочной дороге вслед за лошадью священника. Элиас в последний раз взглянул на трупы в траве. Три человека умерли из-за него. Они собирались его убить, но все же это казалось несправедливым. Священник с белым глазом спас его жизнь, как старуха из 1986 года, которая убила Габриэлу. Но стоит ли его жизнь таких жертв? «Неужели его нельзя спасти как-то иначе, не убивая столько людей?» «Завтра, — сказал Элиас, — отведите меня к Велатрису». Священник медленно повернул голову и уставился на него мертвым белым глазом. «Может быть, послезавтра. А завтра тебе предстоит изменить ход истории». «Что это значит? Как я могу изменить ход истории? Я не хочу вмешиваться в историю. Я хочу вернуться домой». «Сначала сделай, что должен». «Но что я должен сделать?» «Ты поймешь», — коротко ответил священник, и дальше они двинулись молча. «С тобой невозможно разговаривать», — пробормотал Элиас. Солнце садилось, сгущались тени. Мягко покачиваясь на спине лошади, Элиас успокоился и вдруг почувствовал усталость. Он совершенно выбился из сил, пережив слишком много за очень короткий срок. Его занесло в XVII век. Он бился на дуэли. Трех человек только что жестоко убили на его глазах. Все вышло совсем не так, как он рассчитывал. Он думал, что может управлять велотрисом, вернуться в 1963 год и, может быть, даже спасти родителей. Что бы произошло, если бы он это сделал? Как бы изменилась тогда его жизнь? Но Вилатрис оказался неуправляемым. Он перенес его в прошлое на 350 лет. Священник сказал, что случилась аномалия. Что он имел в виду? Элиас закрыл глаза и попытался вспомнить последний временной скачок, когда он пытался попасть в 1963 год. Тот раз ничем не отличался от остальных, разве что он был не один, а с Майей Хольст — Она попыталась остановить его, схватила и крепко держала. Это не помешало Вилатрису перенести его через много веков, но, возможно, именно вмешательство Майи сбило его с курса и заставило перенестись в 1628 год. Он подумал о Майи. Она ему нравилась. На миг ему захотелось, чтобы она ехала перед ним на лошади, а не священник с белым глазом только ей он смог рассказать обо всём, что с ним произошло. Он невольно улыбнулся. «Интересно, чем она сейчас занимается? Настоящий Каспар Сперлинг перенёсся в тело Элиоса Вернера, а Майя держала его в захвате. Наверняка она отвезла его в полицейский участок, вот только толку от него никакого. Он представил, как она допрашивает бедолагу, а тот понятия не имеет, что с ним произошло». Элиэс обмяк в седле и ощутил не только усталость, но и растерянность. Захотелось домой поговорить с Майей. Он думал о ней, думал о том, что она делает сейчас, в будущем, в далеком 1986 году. Майя Хольст захлопнула за собой дверь, заперла ее и села на унитаз. Она по-прежнему была в замешательстве, но, наконец, осталась одна — Зажав руками уши, она попыталась приглушить музыку и звуки вечеринки. Что с ней творится? Всего пару минут назад она стояла в квартире на Прест-Гаттен-7 с Элиасом Вернером. Она поняла, что Элиас побывал в будущем, неизвестно как, но побывал. То же самое случилось со стариком, которого они нашли стоящим на снегу. Он знал подробности убийства Улафа Пальмы. Она попыталась арестовать Элиеса и отвезти в полицейский участок, и тут внезапно мир изменился. Элиас стоял у большого странного камина. Она завела руку ему за спину и прижала к белому мрамору. Камин вдруг потеплел и слегка завибрировал, словно ожил. А потом мир взорвался, и начался кошмар. Ей показалось, что она падает вниз и одновременно летит вверх. Она почувствовала себя великаном, держащим мир в своей ладони, а потом ничтожной хлебной крошкой, способной провалиться сквозь щели в половицах. Потом все прекратилось. Она стояла на том же месте в квартире на Прест-Гаттен, но Элиаса рядом уже не было, ее окружали молодые люди. Они танцевали под музыку Джона Колтрейна, льющуюся из потрескивающегося граммофона. Пенсионерская обстановка квартиры Свена Рютерстада куда-то подевалась. Теперь стены были оклеены желтыми обоями с белым рисунком, а на полу лежал красный ковер. У изящного диванчика стоял овальный кофейный столик из тика. На стенах висели полки с книжками в тонких обложках и киноафиши, мост через реку Квай, психа Хичкока. В комнате висела плотная завеса сигаретного дыма. Пробираясь сквозь толпу, в нее врезался юноша в зеленом свитере пола с двумя красными пластиковыми стаканчиками в руках. Извини! Он старался перекричать музыку. Не заметил тебя, дорогая! Платье цело! Майя посмотрела вниз, к своему удивлению, на ней была не полицейская форма, а оранжевое платье без рукавов, узкое в плечах и груди, но расходившееся от талии пышной юбкой. Ничего не понимая, Она перевела взгляд на юношу. «Где я? Кто вы?» Она замерла и рефлекторно зажала рот рукой. «Голос. Что с ее голосом?» Он звучал совсем иначе. Был тоньше и как будто принадлежал совсем юной девушке. Голос был не ее. Молодой человек рассмеялся и протянул ей стаканчик. «Держи, выпей пунша, сейчас полегчает», — сказал он. Она повернулась и зашагала прочь от юношей и танцующих гостей, но остановилась. Куда она пойдет? Ей хотелось скорее покончить с этой ужасной ситуацией, но куда бежать? И что произошло? Она попала в сюрреалистический кошмар, оказалась в чужом теле. Это какая-то безумная галлюцинация. Может, она наелась кислоты? В панике она стала пробираться сквозь толпу в ярких нарядах и синтетике. Женщина в зеленом платье с замысловатой прической вышла из ванной, и Майя вскоре проскользнула в дверь. Закрыв ее, убедилась, что она заперта. В маленькой ванной ее взгляд упал на настенный календарь, висевший на двери. Она уставилась на дату, не веря своим глазам и не понимая, что с ней происходит. Она была уже не в 1986 году. На календаре значилась дата... 1 марта 1963 года.